«Среда!» Почитать про гостей из других миров у меня не получилось. Книжку отобрал пожиратель текстов по имени Ник. «Я тебе отдам!» Он поправил очки и уткнулся в страницы. Спорить с ним и отбирать книгу я не стал, поскольку уже придумал, за что взяться. «Разведка! Вот что нам нужно!» Убежище мы себе сделали, и ждать в нем нападения глупо. Нужно выведать планы врага, узнать, где скрываются его основные силы, и потом атаковать. Все полководцы так поступали. Я изложил свой гениальный план, но Ник только буркнул что-то, а Вика кивнула. Похоже, они не поняли и не оценили. И вот так всегда. Предлагаешь что-то умное, так никто не замечает. А как сделаешь глупость, так все смотрят на тебя и осуждают изо всех сил. Почему так? Интересно. В общем, я свистнул волку, и мы отправились в лес. Я впереди, а он за мной следом. Сначала я подумал, что стоит прихватить атлас, но потом решил, что и так не заблужусь, ведь Ник научил меня ориентироваться по солнцу. И всего-то дел — идти так, чтобы оно светило сначала в левую щеку, а потом так, чтобы в правую. И мы углубились в лес. Почти тут же нам попался спрятавшийся в зарослях Одинокий зомби в шлеме-тыкве, который наверняка подглядывал за нашим замком. «Ага, лазутчик! закричал я и бросился на него. Прошли те времена, когда я боялся одиноких мобов. <связывая> зомби провыл в ответ явно какую-то гадость, и мы вступили в беспощадный бой. Мне понадобилось всего несколько ударов, чтобы враг пропал в облаке дыма, после чего я тщательно обыскал опушку, Но больше никого не нашел. То ли враг отправил одного зомби присматривать за нами, то ли другие услышали шум драки и поспешили удрать в чащу. Хотя нет, мобы не могут так себя вести. Или могут. У нас же необычная игра. Потом долгое время мне ничего интересного не попадалось. Разве что сладкие ягоды, которые я с удовольствием съел. Потом волк заворчал и ринулся вперед, туда, откуда донесся стук бледных костей, так что мне даже не пришлось доставать меч. Я только забрал стрелу. Деревья расступились, и я увидел холм. По меркам нашего плоского острова он был настоящей горой, и в стене его чернело отверстие пещеры, из которой только что выехал. «Ребенок-зомби верхом на курице». И на экране такой моб выглядит мерзко, а уж лицом к лицу просто отвратительно. Меня едва не стошнило сладкими ягодами и тем, что я съел на завтрак, а мелкий зомби ринулся на меня точно кот на сметану и ударил меня так, что от боли в животе я едва не подпрыгнул. «Ой!» — воскликнул я и отступил на шаг. Бил он ничуть не слабее большого зомби, но зато был маленьким и увертливым, поэтому я попадал по нему далеко не всегда, и здорово помогал волк, кусавший врага за плечи и спину. «Хорошая собака!» — сказал я, когда и этот враг оказался повержен, и погладил пса по мохнатому загривку. Из пещеры тем временем послышался стон. «Что, еще один гнилоходящий?» Я решил с ним не драться, а спрятаться за деревом и посмотреть, куда пойдет зомби. Наверняка его послал наш враг с каким-то секретным поручением, и надо узнать, с каким именно. Так я и сделал. Волк остался на открытом месте, но на него глупый моб не обратил никакого внимания. Он уныло застонал и двинулся в ту сторону, откуда пришел я, то есть к нашему прекрасному дому. Ну а я решил Прокрасся за ним, используя все свои индийские навыки. Хорошо в Майнкрафте, где ты можешь носить доспехи точно в сам рыцарь, но они не мешают тебе двигаться скрытно, не шумят и не давят на плечи. <реклама> подвывал зомби, шагая прямиком на восток. Подойдя к опушке, он остановился так, чтобы его не было видно со стороны нашего жилища. Точно! Лазутчик, отправленный нашим врагом на смену тому, которого я геройский зарубил утром. Но как враг узнал, что предыдущий погиб? Это я решил обдумать потом. А пока выхватил меч и с громким воплем рванул в атаку. Зомби повернулся, но ничего особенного сделать не успел. Вскоре от него остались только куски гнилого мяса. Их я скормил волку, и его несколько опустившийся хвост Вновь встал торчком. «Давай придумаем боевой клич», — сказал я псу. «Он же есть у каждого рыцаря. Согласен?» Волк только умильно посмотрел на меня. Пока мы шли до дома, я сочинил несколько вариантов, но так и не смог выбрать. «Смерть бледнолицам?» «Да, хорошо против скелетов, но глупо бросаться с таким в атаку на крипера или паука». «Только победа?» Коротко, выразительно, но как-то уж совсем банально. Мы всем покажем. Задорно и весело. Хотя и бей гадов тоже ничего. А вот погулять по гребню стены этим вечером мне не удалось. Меня буквально согнали оттуда. Вокруг нашего дома собралось очень много скелетов, и они начали стрелять из луков. А щитом я не обзавелся, так что пришлось сбежать.